Как не слыхать, царь-батюшка, ума-палатушка, рассыпал скороговоркой фальцет, таким во дворце говорил только любимый царский шут, горбатый вальтасар. Это бабка ега железная кочерга, прыг доскок с приступки на шесток, ух-ух-ух, сейчас наскочит, бока защекочет. Сам великий государь.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 Из опасного закута капитан ретировался на цыпочках, решил, что дальше двинется в следующий раз. на Назавтра, когда был в Слободе, спросил Адама Вальзера, что за варенок такой и почему царь его боится. Это трехлетний сын тушинского царя Лжедмитрия и польской красавицы Марины Мнишек, объяснил ученый-аптекарь.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 25 января попасть в подвалы не довелось, потому что государь отправился на богомолье в Новоспасский монастырь и молился там всю ночь. По этому случаю матфеевские мушкетёры сторожили не в Кремле, а жгли костры вокруг монастырских стен, ночь выдалась морозной, и после, когда царский поезд двигался обратно, стояли цепочкой вдоль каменной слободы.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 От милославской хворы и не способны, а нарышкинский волчонок крепок и шустр. На Масляну, как катание в Коломенском будет, хочет Артамушка с государем про это говорить. Но ты своего отца знаешь? Матфеев из него веревки вьет. Не сумеем помешать. Сама Сонюшка знаешь, что будет. Сонюшка? Так Галицкий в опочивальне у царевны Софьи охлавкач, ах интригон! Канцлер у него, значит, артамошка, а Сашенька худосочная? Ну, князь, будет тебе за это. от возмущение, да и радости что уж скрывать, фон Дорн задел железным налокотником о стену, отчего произошел ляск и грохот.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 — Не знаю, Васенька, во всех комнатах такие. Ну, чтоб воздух не застаивался. — Сейчас поглядим. Раздался скрежет, словно по полу влакли скамью или стул, потом оглушительный ляск, и голос князя вдруг стал громче, как если бы Галецкий кричал Корнелиусу прямо в ухо. «Э — Э-э, да тут целый лаз, труба каменная в кость и вниз идет. — Ну-ка, — Ну-ка, царевна, кликни жильцов.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 Забыв об осторожности, мушкетёр со всех ног кинулся в обратном направлении. Пока бежал, следуя всем зигзагом и поворотам, из проснувшихся подслухов долетали причитания и крики. «Женский визгливый! Тати во дворце! Убивают! Детский, любопытственный! Пожар, да, пожар! Мы все сгорим!» «Басисто-начальственный! Мушкетёром встать вдоль стен!» За окнами смотреть, за подвальными дверьми. Ай, беда! Теперь из погребов не выберешься. Собственные солдаты и схватят. Сзади гремели сапогами жильцы, совсем близко. Поймают, на дыбе подвесят, чтоб выведать, для кого шпионил...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 Корнелиус быстро-быстро, перебирая руками и ногами, стал карабкаться вверх по тёмной лестнице. Ход стал ещё уже, стены скрежетали по плечам с обеих сторон. Головой в железной каске капитан стукнулся о камень. «Неужто тупик?» «А нет, просто следующий пролёт. Надо развернуться». Миновал ещё четырнадцать ступеней, железная дверка заперта.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 не как нужник. Потом помещение побольше, с бархатным балдахином над преогромной кроватью вылетел в молельню. Множество икон, на золочёных столбиках горят свечи, а перед узорчатым, инкрустированным самоцветами распятием стоит на коленях бородатый мужик в белой рубахе, жмётся лбом в пол, услыхал железный грохот, подавился обрывком молитвы, На капитана обернулось застывшее от ужаса лицо, пучеглазое, щекастые Варенок! — просипел великий государь Алексей Михайлович. — За мной пришел! — Пухлый в перстнях рукой царь ухватил себя за горло, зашлёпал губами, а из толстых губ нёсся уже не сип, сдавленное хрипение. Надо же случиться такой незадаче Испугал неожиданным появлением его царское величество. Кто же мог подумать, что тайный ход выведет в государев апартамент? Корнелиус кинулся к монарху, от ужаса позабыв русские слова «Ваше величество, я...» — Алексей Михайлович икнул, глядя на завешенное белым лицо с двумя дырками, мягко завалился на бок. «Беда! Лекаря нужна!» Из молельни капитан выбежал в переднюю, срывая на ходу маску. В дверь торопливо застучали,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 Когда капитан потихоньку вышел из-за портьеры, никто на него и не глянул. В вестибюле, по-русски он назывался Сене, на Корнелиуса налетел окольничий Берсенев, жилецкий начальник. «А ты тут что? И без тебя родителей полно. Иди к своим мушкетерам, капитан. Твое дело снаружи дворец охранять. Гляди, чтоб мышь не проскользнула».